Глава 1 «Восточный самурай». Часть 1 Ханука тихонько вздохнула, любуясь ясным осенним небом за окном. Пробные экзамены закончились на прошлой неделе, а впереди уже маячила промежуточная аттестация в конце месяца. Страшно даже подумать, но ей оставалось быть школьницей меньше полугода. Вроде бы она и поступила-то совсем недавно, но время летело с невероятной скоростью. Шла перемена перед последним уроком, и остальные девушки щебетали о чём-то своём, разбившись на группы, сейчас шла та самая пора, когда большинство старшеклассников места себе не находят и думают только о централизованных вступительных экзаменах. Однако над этой школой шефствовал частный университет, поэтому почти все ученики уже были зачислены как студенты. Ханока и сама относилась к таким абитуриентам, и их ожидали лишь ноябрьские экзамены для распределения по факультетам. Те же, кто метили в другие университеты, учились в отдельном классе, поэтому не отравляли атмосферу беззаботности. Ханока вновь вздохнула, глядя в небо. На фоне голубизны развились белые волчата. Раз белые, значит посланники или сородичи какого-то бога. Проводив их взглядом, Ханока посмотрела на одноклассников. Увы, никто не мог увидеть эту волшебную картину. Ханокко оставалось лишь вздохнуть и открыть лежащую перед собой тетрадь, В глаза бросились знакомые строчки. Школьная жизнь Ханоки не всегда была простой, однако поступив в старшую школу и попрощавшись с прежними одноклассниками, она обрела душевное спокойствие. Всё, что от неё теперь требовалось – ходить на уроки, сносно учиться и не проявлять инициативы. Никто не пытался влезть в эту тихую жизнь, единственным исключением был Такаока Харуто из параллельного класса, который постоянно находил поводы завязать с Ханукой разговор. Вспомнилось, как на днях они встретились у входа в здание, и он спросил, да, ты унаследуешь храм своей семьи?» К счастью, родители девушки вовсе не настаивали на том, что храм должен достаться родной дочери. Им хотелось, чтобы Ханока занималась тем, что ей интересно, и никогда не подталкивали её к профессии священнослужителя. Да и сама Ханока, конечно, учитывала такую возможность, но всегда сомневалась относительно того, стоит ли к ней стремиться. Однако в первую очередь вопрос Харута пробудил в Ханоке горькие воспоминания. На самом деле это решение уже давно должен был принять другой человек. Ханока закрыла глаза, борясь с тупой болью в груди. Занавязки в классе всколыхнулись от прохладного осеннего ветерка. о Обычно в 7 утра Юсихико нежился в кровати и наслаждался безделием и полудрёмой, но сегодня разенав рот, смотрел на серые небоскрёбы. «Вот ты какой, Токио!» Начинался октябрь, и утро было не только ярким, но и прохладным. Йосихико крутилась на месте, любуясь пейзажем, полностью состоящим из высотных зданий. А рядом по восьмиполосной дороге без конца ездили машины, в том числе зелёные такси, которые Йосихико до сих пор видел только по телевизору. По тротуарам шли чемпионы и чемпионки по раннему приходу в офис. Должно быть, скоро тут будет не протолкнуться от мужчин и женщин в строгих костюмах. Недаром ведь Мурнаути считался городом бизнесменов. «Держи. Это карта до отеля, в котором мы ночуем. Её же я прислал тебе на смартфон. Проверь». который достал багаж из недр автобуса. Эти междугородние автобусы так называются за то, что ездят между городами по платным автомагистралям. Дорога на таком автобусе между Киото и Токио занимает около 8-9 часов, поэтому эти рейсы зачастую ночные. Судя по тому, что Исихика и Катаро приехали в Мурнаути, они пользовались автобусом компании jr Ист». И тут же начал давать указания восхищённому Иссихика. «Там забронировано комната на твоё имя, но это бизнес-отель, так что многого не жди». Дешёвый городской отель с тесными номерами, ориентированы на деловые командировки или экономный туризм. Под словом «отель» часто понимают роскошные курорты на берегу моря или возле горячих источников, поэтому стараются уточнять. «Да мне отель только чтобы спать. Ты лучше скажи, неужели тебя вот это всё не впечатляет?» Юсихико взял карту из рук друга и посмотрел на того недовольными глазами. «Вот это всё?» — Катара сдачно покрутил головой. «Я не слышу криков «Токио! Небоскрёбы!» и так далее». Юсихико родился в Киото и прожил там двадцать с лишним лет, а в Токио приехал впервые. Однажды в рамках школьной экскурсии их возили в известный парк развлечений со словом «Токийский» в названии «Речь про токийский Диснейленд». Но формально это была префектура Тиба. Йосихико размахивал руками, призывая Который восхититься, но тот лишь вздохнул и спросил. «Ты уже забыл, в каком городе был мой университет?» Йосихико вдруг понял, что зря старается, и стыдливо опустил руки. Ему очень хотелось, чтобы которая перестал смотреть на него, как на впечатлительного простака. «В Токио?» «Вот именно. Тут моя Альма-Матер. Я прожил в Токио четыре года и теперь вернулся на вечер встречи выпускников. Ради Нивэ целых два месяца кроил расписание» пока мне не выделили эти выходные. У меня уже есть прививка от видов Морунаути, блуждание по станции Синдзюку и так далее. Хотя, признаю, я немного скучал». Катара тоже осмотрелся. И неделю назад он пригласил Юсихика вместе поехать в Токио словами «Ты ведь всё равно дома бездельничаешь, когда не работаешь». Юсихика для вида посмеялся над этой язвительной шуткой, хотя на самом деле это была чистая правда. Впрочем, уговаривать не пришлось. Юсихика и сам чуть не вцепился в Катара, когда узнал, что тот оплатит дорогу и проживание. Разумеется, нашёлся один ворчливый божественный лис, который бубнил о том, что Лакия должен всегда быть готов божественным заказом но даже он быстро согласился стать попутчиком, едва узнал, что поездка будет не куда-нибудь, в Токио. Он, конечно, пытался оправдываться словами о том, что не помешало бы взглянуть на то, что нынче называют японской столицей, но капающие слюни говорили иное. «Слушай, а зачем ты вообще меня пригласил? Да ещё и поездку оплатил». Повторил Юсихико вопрос, который уже задавал перед отправлением. Он бы не назвал катара жадиной, но и на мецената священник тоже не тянул. Если бы он просто собирался на навстречу выпускников, то поехал бы один. Как я уже сказал, тебе всё равно нечего делать, и решил, что туризм в Токио тебе не помешает. Катар уже выходил со стенки автобусов, и Юсихико пошёл следом. На самом деле праздная жизнь для него осталась в прошлом с тех самых пор, как он стал лакеем. Однако, когда свободное время всё же появлялось, Йосихико проводил его так же бездарно, как и раньше. Должно быть, Которо, хорошо знавшая прошлой жизни Исихика, просто переживал за него. «Тогда давай я хоть верну тебе деньги за дорогу. Это ведь автобус. Он не дороже Синкансона?» «Не надо. Эти расходы – мелочь по сравнению с тем, что тебя ждёт». «А? Что?» – переспросил Исихика, потому что Которо бормотал себе под нос. Ганнеги вздохнул, обернулся и показал пальцем на дорогу. «Вон там – станция Юракутё. В противоположную сторону – станция Токио. Надеюсь, ты хотя бы отель найдёшь. Эээ, -э Юракутё? А я – в храме Тинамидзо. Там мой однокурсник работает. Потом встретимся с остальными токийцами и пойдём отмечать. Который закончил факультет культуры синтоизма, потому что его выпускники вправе сразу получить сан священника». Это значит, что на сегодняшней вечеринке основная часть людей будет действующими священниками из храмов. Впрочем, на такие вечера ходят в основном местные, а приезжие, вроде которых, редкие гости. «Скорее всего, вернусь поздно, так что можешь не ждать». «Ты мне что, даже город не покажешь?» «Что за человек бросает своего друга одного на незнакомой земле?» Но который не обратил внимания на вопли Исихика, перекинул лямку спортивной сумки через плечо и куда-то быстро ушёл по плитке тротуара. И это после того, как Юсихика восхищался его щедростью. «Ну и куда мне теперь идти?» Конечно, Юсихика понимал, что как-нибудь справиться и сам, но ходить по городу одному или в компанию знающего человека — очень разные вещи. Его будоражила сама мысль о том, чтобы оказаться в Токио, но никаких путеводителей он не прочитал, и на что вообще рассчитывал Катара, бросив Юсихика одного в крупнейшем азиатском мегаполисе и ограничившись лишь направлениями до ближайших станций я «Ессихика! Ессихика!» Пока Ессихика провожал взглядом спину Катара, к нему вдруг подбежал Кагане, куда-то исчезнувший сразу после выхода из автобуса. Его хвост торчал, словно труба. «Я думаю, нам стоит начать с Юракутя!» Гордо заявил божественный лис, остановившийся ног Ессихика. Именно тогда лакей начал догадываться, что его ждёт. «То есть ты уже выяснил, что...» а «В Юракутя уйма мест, где продают японские сладости!» «Что ты читал про этот город?» Исихико почувствовал, как возвращается в суровую реальность. А в ней его ждал лис, увлечённо рассказывающий про квартал Дзюгаока, ещё одно место, где кондитеры сражаются за посетителей.